Спустя три часа мы уже рассекали на такси по предрассветным улицам Тюмени. Я с любопытством рассматривала из окна Нисана незнакомые площади и скверы. Когда-то в этом городе отбывал часть своего заключения мой отец, декабрист. Отсюда он присылал маме пылкие письма с заверением вечной любви и преданности. Слал сентиментальные приветы мне, тогда еще школьнице, На глаза непрошенно навернулись слезы. Мы остановились возле серой обшарпанной панельки, зашли в лифт, поднялись на пятый этаж и позвонили в квартиру. Двери нам открыла миловидная женщина неопределенного возраста, с очень стройной для этого самого возраста фигурой. Здравствуйте, я Ольга Короткова. Мы вас давно ждем. Мой намётанный глаз сразу определил любовь хозяйки к пробежкам и гимнастике. Скандинавская ходьба и лыжи тоже вполне подходили образу спортивной блондинки. Трехкомнатная квартира показалась неуютной. Похоже, что в ней бывали набегами, и никто не жил постоянно. Гостиница для специальных людей. Что поделать, им тоже надо где-то отдыхать. От раннего завтрака я отказалась, только выразила желание принять горизонтальное положение и остаться одной. Ольга проводила меня в спальню, и первое пожелание легко осуществилось. А вот насчет уединения… Безумный Рыжий ни на минуту не собирался меня оставлять. Такое чувство, что градус его заботы значительно возрос после того, как он проникся моим критическим положением и отсутствием беременности. Он до конца жизни будет за мной по пятам ходить. А если я к этому привыкну, а ему, наоборот, надоест. Вот что начинало меня тревожить. Я с удовольствием растянулась на широкой кровати с ортопедическим матрасом. И рай пристроился рядом. Даже затылком ощущала его внимательный взгляд. Спать расхотелось. И потому я решила начать хоть какой-нибудь познавательный разговор. «Откуда ты на самом деле? Как к нам попал?» Отвечал он неохотно. «Может, это была секретная информация и не для моих гражданских ушей?» «Я ведь уже говорил. Меня забрали и восстановили. Я хотел умереть, когда все понял. Но это было бы слишком просто. Умирать напрасно нельзя». Рай глубоко вздохнул, а я нахмурилась. «Неужели ему нечего добавить?» Я-то хотела услышать подтверждение или опровержение его инопланетного прошлого. Раз в жизни мне выпал момент разобраться, есть ли жизнь на Марсе или нет. Если рай в самом деле астронавт, зачем его прятать в дремучем лесу? Он космический преступник или диссидент? Политического убежища попросил на Земле, а его хлоп и подремни в препараторскую роуди. А твой корабль сильно поврежден. Его совсем-совсем не починить. Какой корабль? удивился рай. Ну, на котором ты прилетел? С досады повторила я. Самолет, а, -а, а. От него почти сразу ничего не осталось. Сгорел. Я тоже должен погибнуть. Я недоверчиво поджала губы. На самолетах не совершают межпланетной экскурсии. Что-то не сходится. Рай. «А ты летел один?» «Так. В лавочку больше и не нужно. Сам справлялся». «А с какой целью ты летел?» — напирала я. «Выслеживать их, гадов! Вот зачем! Наших штурмовиков сопровождать, вступать в бой с истребителями, надо забраться повыше и потом на большой скорости пикировать вниз. Да». Рай, кажется, здорово рассердился. Плохие воспоминания настигли. Я притихла. А что тут скажешь? Звездные войны. Эпизод последний. Небо над Россией. Старенький джедай нервно курит в стороне. Рыженький люк Скайуокер влюбился в русскую девушку Еву и, победив всех врагов, сложил дымящийся бластер к ее стройным ногам. Дальше расспрашивать о чем-либо Скайуокера, дышавшего мне в затылок, расхотелось. И вообще... Чего он ко мне прилип? Притворюсь спящей. Примерно через полчаса в дверь комнаты тихонько постучали. Ольга предложила прогуляться по магазинам, чтобы лично закупить все необходимое на месяц моей предстоящей лесной жизни. И мы пошли вдвоем с Ольгой, потому что хитроумный Аркадий наконец сумела отвлечь рая от моей драгоценной персоны. Да проще простого. Он предложил ему погонять самолетики. То есть поиграть на пару в компьютерную игру, имитирующую действие пилота современного истребителя. Ну, я еще внесла свою лепту, на отрез отказалась от сопровождения. Когда через два часа мы с Ольгой вернулись с покупками, мужчины все еще азартно крушили авиацию противника и бомбили вражеские склады со снаряжением, не говоря уж про перепуганный личный состав. Ура, и здорово получалось! Когда я заглянула к ним в зал, Аркадий демонстративно хлопнул его по плечу и провозгласил с нотками наигранной зависти. «Молодец! Я месяц не мог этот уровень пройти. У тебя талант! Отличная реакция!» От похвал в адрес рая у меня тоже потеплело на сердце. Даже захотелось вслух пошутить, что все мужчины одинаковые на Плутоне и на Земле. «Хлебом не корми!» дай поиграть и пострелять. Рай повернулся и посмотрел на меня с мальчишеским задором в блестящих глазах. Стало неловко. Я легко могу дать отпор любому высокомерному типу, но сразу иду навстречу искреннему и открытому человеку. День сам собой скатился к вечеру, а завтра с утра нас увезут в поселок Северный, расположенный где-то в глубине леса на юге области. Обострилось ощущение, что от меня скрывают нечто важное, опасаясь неожиданной реакции и непредсказуемого поведения. Я мысленно собрала в кучу обрывки нечаянно подслушанных разговоров, странные насмешливые взгляды Сергея, печальные намеки Ольги во время прогулки по магазинам, ее прямое обращение к Аркадию, когда думала, что я не слышу. «Девочка должна знать». Девочка? В ее возрасте можно многодетной матерью быть. Ладно. Маленькая собачка по жизни щенок. Когда прибудем на место, расскажем. Сейчас рано. Дергаться начнет. Вот тебе и доброжелательный, провожатый. Да за кого они меня принимают? Я не истеричка.